Глава 10. Его луна. Валерка искал ключ в кусте черемухи, куда его зафигачил ошалевший гельбич. Валерка отчаянно продирался сквозь жесткие ветви и листву, тряс стволы, рылся в древесном мусоре возле корней. Его исхлестало зеленью, как вениками в бане. Прутья расцарапали руки и лицо. Сучки порвали рубашку. За ворот насыпалась труха. Валерка не сдавался. От ключа зависело все. Солнце уже село за дальний берег Волги, стволы сосен почернели на фоне прощальной лазури. На небо сломанным колесом выкатилась бледная, ущербная луна. Издалека невнятно доносились музыка и слитные вопли толпы. Это на стадионе гремел итоговый концерт. Дорожки вдоль корпусов опустели, над безлюдной пионерской аллеей холостую зажглись ртутные фонари. В дружинном доме три окна на первом этаже мерцали переливчатой синевой. Там работники лагеря, свободные от присутствия на мероприятии, смотрели по телеку торжественное закрытие Олимпиады. Ключ тускло блеснул в сумраке черемухи, и Валерка жадно схватил его, как подводный плавец в глубине моря хватает тонущую монету. Но для Валерки ключ был дороже любой монеты, дороже любого сокровища. Стартилат еще не приходил к пищеблоку, в этом Валерка не сомневался. Он не прозевал бы вампира. Валерка перемахнул через забор, уронив мусорный бачок и бросился к двери в кухню. Швырнув замок под стену, чтобы сразу подобрать, он распахнул дверь и ворвался в темноту помещения. «Где Анастасийка?» Она уже давно перестала стучать. «Кухня с плитами и мойками, с разделочным столом и посудными шкафами, кладовка со стеллажами и холодильниками. Никого». Валерка метнулся в обеденный зал. Большие окна с решетками. Рисунок их прутьев напоминал восходящее солнце, как на гербе СССР. В узких простенках плакаты с пионерами. Длинные ряды столов и скамеек. Анастасика сидела на полу в дальнем углу. Уткнувшись лицом в колени, она тихо плакала. Церемоница с ней у Валерки не оставалось времени. «Пойдем, — он попытался взять Анастасику за руку. — Я не пойду! — безнадежно всклипнула она. — Никуда! Отсюда не пойду!» Валерка был вынужден присесть рядом. Ну, не самое страшное, что на концерт не попало. Не беда, утешала Анастасийку: И так любому известно, что ты поешь красивее всех. Ты ничего не понимаешь, дурак! Это все из-за тебя! Валерка знал, что Анастасийка не права. Виновата Жанка Шалаева, а не он. Он бился один против троих. Но Анастасийке нужно было обрушить на кого-то свою обиду. Ладно, пускай жертвой будет он. Только не здесь. Надо уйти. Валерка тронул Анастасийку за плечо. Это важно. Ничего, теперь не важно! Валерка все-таки не успел. Негромко лязгнула железная дверь, и проем входа заслонила фигура человека. Высокого, худого, сутулого человека. Валерка видел его через открытое окно раздачи. Это был серп Иванович Еронов. Стратилат явился в пищеблок за жертвой своей луны. Валерка ладонью пришлепнул Анастасии Кирот. Тихо! зашептал он. Тихо! Не дергайся. И по его лицу Анастасика сообразила, что дело очень серьезное. В лагере все не так, как кажется, почти беззвучно произнес Валерка. Не спрашивай ничего. Это не Серп Иваныч. Это вообще не человек. Глаза Анастасики вытаращились: Я не вру, и я не псих, а он пришел сюда убивать. Валерка осторожно отнял ладонь. Анастасика молчала. «Можешь мне не верить», — добавил Валерка, глядя в окно раздачи. «Но мы должны смыться, чтобы он нас не поймал». Серп Иванович медлил. Внимательно осматривал кухню и кладовку. А потом открыл дверь в столовую. Оттуда из двери он еще не мог заметить, что в дальнем темном углу за шеренгой столов кто-то прячется. Валерка выжидал. Страх колотил его изнутри, но Валерка не поддавался. Он ощущал себя на самом краешке пропасти. «Чуть шевельнешься — и упадешь». Однако все равно необходимо преодолеть ступор и сдвинуться с места. И пускай сердце бьется так, что в груди больно, борьба не окончена. Можно проскользнуть мимо стартилата и выскочить из столовки в кухню, а потом и на улицу. А затем захлопнуть наружную дверь и сунуть в петли замок, запирая вампира. «Что происходит?» — спросила Анастасийка. Валерка обрадовался, она говорила шепотом. «Значит, верила ему. Я потом объясню. Сейчас полезем понизу на коленках, чтобы столы нас заслоняли». «Серб зайдет в столовку, а мы в дверь выбежим, поняла?» Мокрое от слез лицо Анастасики чуть поблескило в мраке. «Давай, лезь вперед!» — поторопил Валерка. Анастасика заколебалась, и Валерка пихнула ее. Она неловко встала на четвереньки и поползла вдоль стены, как будто в какой-то нелепой игре. Валерка быстро пополз за ней. Ее коленки тихо постукивали. Стратела сделала шаг в столовку, потом другой шаг, Потом вдруг с шумом толкнул ближайший стол и загородил им дорогу Анастасийке. Валерке показалось, что Иронов возвышается над ними чуть ли не до самого потолка. Он насмешливо глядел сверху вниз. Да рабствуйте, обомлев, пролепетала Анастасийка. Да вы вставайте, вставайте, добродушно посоветовал Серп Иванович. Валерка и Анастасийка поднялись на ноги, по-прежнему отделенные от вампира линией столов и скамеек. «Сомнительное что-то нынче развлечение у пионеров», — серп Иванович хмыкнул. «Боюсь, вожатые не одобрят ваше совместное уединение». Серп Иванович сделал вид, что он просто пенсионер, а не вампир. «Мы больше не будем», — тотчас построился Валерка. «Мы просто разговаривали тут. Можно нам уйти?» Но серп Иванович узнал его. «Много ли в лагере было пионеров в очках?» «Нет, нельзя», — мягко ответил Еронов и замолчал. «Он словно бы вслушивался в себя». Получал ответ на некий вопрос. «А ты храбрый мальчик», — вдруг сказал он Валерке. «Тебе с другом и вправду удалось лишить меня крови моей сегодняшней возлюбленной». «К крови?» — Анастасийка глупо открыла рот. «Но ну, не все получилось, да? Один из ловцов и сам угодил в ловушку». Вампир улыбнулся, обнажились его длинные клыки. А задумка была хорошая. Я давно уже не встречал дерзких охотников. Анастасийка изумленно посмотрела на Валерку. Так ведь не бывает, совершенно здраво сообщила она. Однако за трезвостью мысли Валерку уловил ее готовность к безумию. Бывает, моя милая, заверил ее Серп Иванович. Надо что-то делать, подумал Валерка. Я вас не боюсь, крикнул он стратилату, хотя боялся ужасно. Серп Иванович был в легком летнем пиджаке, наброшенном на обычную майку. Так одеваются дачники и алкаши. Движением плеч он скинул пиджак, подхватил его и беззаботно отбросил в сторону. Потом запрокинул голову, подставляя лицо под лунный свет, как под дождь, и глубоко вздохнул. «Люблю дышать», — признался он. «Люблю, когда сердце работает». «Кто он?» — дрожащим голосом спросил Анастасийку Валерки, словно Еронов был иностранцем, который не может ответить сам. «Он вампир», — угрюмо уронил Валерка. «Вообразите, дети!» — Серп Иванович раскинул руки, купаясь в мертвом сиянии. «На этом месте...» Много-много лет назад я впервые вкусил крови. И с тех пор не изведал ничего прекраснее. Моя луна опять привела меня сюда. Наверное, в годы гражданской войны на месте пищеблока и стояла та конюшня, в которую братья Еронова, затеявшие налет на Шахабаловские дачи, загнали белогвардейского офицера. Здесь Серега Еронов проткнул его вилами и завопил. «Теперь мы твоей крови хотим!» А серп Иванович неумолимо менялся. Он увеличился в росте, исчезла его сутулость, и майка туго обтянула вздувшиеся мускулы, будто Серп Иванович превратился в физкультурника с парада времен своей молодости. Однако на парад такого атлета не взяли бы, потому что его грудь и плечи густо, как у зэка покрывали татуировки. Синие пятиконечные звезды. Звезды. Звезды. Серп Иванович вдруг весело подмигнул Валерке. «А с тобой мы ведь старые приятели, не правда ли? И я отпускаю тебя». Уходи, я не трону. Меня теперь манит ее кровь, а не твоя. Серп Иванович указал пальцем на Анастасийку: Мою возлюбленную вы у меня украли, но вместо нее ты привел свою подружку. Что ж, я приму ее в оплату твоего долга. Стратилат куражился, как обычная шпана. Ты даришь мне высокое наслаждение юноша, потому что ее кровь будет сочетаться с твоим отчаянием. Это словно вино и музыка. Не отдавай меня ему. Одними губами произнесла Анастасийка. Но Валерка и на миг не соблазнился спасением ценой Анастасийки. Разве он подлец? Разве он трус? Он никогда не подчинится вампиру. Валерка уперся руками в стол и мощно толкнул его вперед, рассчитывая ударом сбить стратилата на пол. Железные ножки стола заскрежетали. Стол глухо врезался в Иеронова, будто налетел на скалу. Валерка с разгона едва не упал животом на столешницу, а стратилат даже не дрогнул. Если вампиры не взять тараном, Что надо защититься баррикадой. Валерка с натугой приподнял другой стол и с грохотом навалил на тот, который укнулся в серпа Иваныча. Потом взгромоздил сверху лавочку. Потом, громыхнув, перевернул третий стол и поволок четвертый. Анастасийка завизжала, закрывая лицо растопыренными пальцами. Серп Иванович совершил немыслимый прыжок, взмыв до потолка и застыл там, на потолке, прицепившись руками и ногами, словно чудовищный паук. Выкрутив голову, он смотрел сверху без всякого выражения, и губы его шевелились точно черные черви. Это был уже не человек, а какое-то жуткое существо. Оно быстро переползло на другое место, замерло, примиряясь, и вдруг отпало от своей опоры, обрушилось прямо на Анастасийку. Беспощадный пинок отшвырнул Валерку в сторону. Анастасийка лежала на полу, и стратилат горбился над ней на четырех конечностях, Теперь он был подобен огромному волку, подмявшему под себя изловленного ягненка. Он покачивал головой цели сорвануть зубами. Анастасийка боялась шелохнуться. Глаза у нее расширились на пол лица. Из клыкастой пасти вампира выскочил длинный и острый язык. Мазнул по горлу Анастасийки и поднял золотой крестик на оборванной цепочке. Вампир быстро втянул язык в пасть и жадно по поживу. Чем он мог помочь, этот маленький крестик, против такого чудовища? Валерка кинулся на вампира, и тот снова легнул его и отшвырнул. «Уходи!» – утробно прохопел Валерке темный стратилат, будто его рот был забит могильной землей. Но Валерка все равно поднимался на ноги. Очки его сидели косо, и в оправе уцелело только одно стеклышко. Из носа текла кровь, рубашка была порвана, и на колени тоже зияла дыра. Маленький и растерзанный Валерка ничем не напоминал тех опрятных и правильных пионеров, что украшали собой плакаты в простенках. Обглоданная луна слепила сквозь оконную решетку, прутья которые изображали восходящее солнце. И другого солнца у Валерки больше не было. «Брось ее!» — яростно приказал Валерка с такой пугающей властью в голосе, что вампир озлобленно оглянулся на него, словно против своей воли. «Брось ее! Ползи ко мне, гадина! Я хочу твоей крови!»